Глава 6 Совет. Придя домой, Ника первым делом без сил опустилась в кресло и отсутствующим взглядом уставилась в одну точку. Радость от занятий в библиотеке отошла на второй план, и голову снова запланили мысли о проблемах, которые свалились на Нику. Даже не как снег на голову, а как мешок с картошкой. Не иначе. Наконец, выйдя из этого странного оцепенения, Ника села за стол и включила компьютер. Самое время писать. Она это чувствовала, но ей было так плохо, что с каждым новым предложением, с каждым новым словом она мучила свою героиню все изощренней и изощренней. В каждом абзаце Ника продавливала несчастную все глубже в пучину проблем. Ей хотелось, чтобы та страдала, чтобы той было очень-очень плохо, и своей цели Ника успешно достигла. Героиня оказалась на грани отчаяния. Пожалуй, еще немного, и книгу можно заканчивать прямо на второй главе. Потому что такими темпами героиня погибнет еще до того, как читатель поймет, что к чему». Ника оторвалась от компьютера и посмотрела в немигающие глаза кота, который все это время внимательно за ней наблюдал. «Срываешься на ни в чём повинном выдуманном человеке?» — поинтересовался он. «Да, наверное, ты прав». Ника с сомнением посмотрела на монитор. Она не заслужила такого отношения. «Пожалуй, перепишу этот кусок текста». «Завтра. Сейчас я уже устала. Но, ты знаешь...» Тут ее взгляд просветлел. «Мне вроде стало легче». «Уверен, тебе стало бы еще легче, если бы героиня, которую ты мучила, была как две капли похожа на стешу». Альбус перестал гипнотизировать хозяйку и принялся оттоптаться у нее на коленках. «Не стану этого отрицать», — ответила Ника. На другой день Ника шла в школу, не лелея надежд относительно их дружбы с Колей. Она давно заметила такую закономерность. Когда ничего не ждешь, ничто не может тебя разочаровать, огорчить или ранить. Зайдя в класс, Ника сразу же заметила что-то странное. Кругом был какой-то переполох. Присмотревшись, она быстро поняла, в чем дело. Стяша! Она стояла у доски и высмеивала очередную жертву. Класс гудел, гаготал и всячески поддерживал спонтанный стендап королевы. Усевшись за парту, Ника прислушалась и, наконец, разобралась, что происходит. Стеша на весь класс читала стихотворение. То самое, которое написал Колька. «Друзья!» Именно так обратилась к классу Соколова, хотя из ее уст органичнее бы звучало слово «подданные». «А это...» Вы только послушайте. Но время пройдет, и мы встретимся вновь. Опять зародится то чувство — любовь. И дальше, дальше, самое душесчипательное. Я на этом месте уже просто рыдала от смеха. На счастье, едва ли сумею познать. Мне суждено лишь любить. Она сделала театральную паузу, «И страдать!» А на этом месте Стеша изобразила безутешные рыдания. Класс ликовал. Кто-то трясся в беззвучном хохоте, кто-то гоготал на всю школу и прилегающие окрестности, кто-то хватался за бока, а кто-то даже плакал от смеха и бил ладонью по парте. Весело было всем, кроме Кольки, разумеется. Ника посмотрел на него с сочувствием. Влюбленный поэт... Умирал со стыда. «Курицын!» — обратилась к нему Соколова. «Ты меня, конечно, от души позабавил. <с> вот уж спасибо. Делись своим творчеством с нами чаще». Эх, сейчас бы встать и как треснуть этой королевишне рюкзаком по голове. Да только не друг ей больше. Не будет она за него заступаться. Но Нике все равно было его ужасно жалко. Хотелось его поддержать. А Петушкова что?» Ну, сидит он с ней за одной партой, а она вместе со всеми над ним посмеивается. И ведь она, Ника, предупреждала его, что все будет именно так. Может, и вправду Таисия затмила ему сознание какой-нибудь дурацкой идеей? Девочка украдкой взглянула на Колю. Тот сидел, опустив плечи, и красными у него были даже уши. Возможно, если она разберется с Таисией, то спасет и Кольку, и их с ним дружбу. Уроки закончились но Коля так и не подошел к ней за поддержкой, хотя было видно, как ему плохо. Навязываться Ника не стала. Все же, это он от нее отсел. «Скорее бы каникулы», — подумала она. Дождавшись конца занятий, Ника уныло побрела к выходу из школы, но тут навстречу вышла Раиса Александровна. Девочка остановилась и вопросительно посмотрела на учительницу. Однако та ничего не сказала, лишь бросила на Нику какой-то странный взгляд и едва заметно кивнула. Девочка так и не поняла, что это могло значить. «Помни, о чем мы с тобой говорили? Я тебя поддерживаю?» Или просто «здравствуй?» В любом случае, что бы ни значил этот кивок, он совершенно точно не означал «жду тебя на дополнительное занятие после уроков». И это было очень хорошо, потому что находиться еще целый час в этих стенах у Ники не было совершенно никакого желания. Вернувшись домой, Она принялась с тревогой смотреть на часы, ожидая прихода родителей. Что скажет она им про обсерваторию? Как объяснит? «Альбус, мне кажется, нет ни единого шанса, что меня отпустят одну так поздно». Ника вздохнула и посмотрела в разноцветные глаза друга. «Шанс всегда есть, моя дорогая!» Кот прижмурился и лизнул лапу. Тем более, Растаисия сказала тебе, что ты можешь об этом не беспокоиться, значит, ты вправду можешь об этом не беспокоиться. Легко тебе говорить, покачала головой Ника. Тебя мама отпускает гулять, когда тебе только вздумается. Ну, протянула Альбус, по ночам я не так уж и часто гуляю, прошу заметить. «В тёмное время суток предпочитаю быть в теплой кроватке. Ты же знаешь». «Уж я-то знаю», — улыбнулась девочка. В замке щёлкнуло. сердце ёкнуло. «Мама. Сейчас запретит ей выходить из дома так поздно. А ей до ужаса хочется попасть на совет. ее первый совет хранителей. Но разве объяснишь это маме?» «Милая, а ты дома?» — окликнула ее мама. «Да, мам, привет!» Ника медленно вышла из комнаты не посмотрела на маму, пока не решаясь озвучить свою просьбу. «Никось, я тут Таисию встретила!» Мама вдруг сама заговорила о том, что так сейчас волновала девочку. «Говорит, у вас с классом сегодня ночной поход в обсерваторию? На звезды смотреть будете? Это так здорово! Вас на автобусе забирают? Всё равно напиши мне, как доберешься. Договорились?» «Хорошо, мам», — пообещала Ника. Хотела бы и я поехать вместе с вами, но... Думается мне, ты мне этого не простишь», <смех> — засмеялась мама. «Обязательно расскажи потом, что ты там узнала». И, повязав вокруг талии фартук, она отправилась на кухню готовить ужин. «А вот видишь...» — кот потерся о ногу девочки. «Дело в шляпе!» Ника стояла и не верила своим ушам. «Так просто!» «Да Таисия настоящая волшебница!» Но она все равно на нее злится. Никто не смеет подсовывать кольки глупые идеи. Ближе к полуночи Ника с Альбусом вышли из дома и направились в сторону парка. Именно там располагалось достояние их района обсерватория. Это небольшое белое здание с винтовой кованой лестницей снаружи и сферическим серебряным куполом наверху раньше было частью дворянской усадьбы и теперь числилось памятником архитектуры. Хранительница их уже поджидала. «Вы вовремя!» — сказала Таисия. «Остальные уже собрались. Сегодня все решили прийти пораньше». Они стали подниматься по лестнице, а хранительница всё говорила и говорила. Было ощущение, что она волнуется. «Вы только вдумайтесь! В этих стенах изучают такие невероятные вещи, как небесная механика, звездная динамика, астрометрия, эволюция звёзд и даже...» «Внегалактическая астрономия!» «До того, как стать хранительницей, я увлекалась астрономией и до сих пор ею очарована. Поэтому каждый раз иду сюда, как на праздник!» Таисия замерла перед дверью. «Ну что ж, пришли!» «Ника, ты готова познакомиться с остальными хранителями?» Ника готова не была, но чувствовала, что здесь как с экзаменом по-английскому. «Нужно просто зайти и сдать его». Хранительница толкнула дверь. Их встретила гипсовая статуя античной богини. Богиня держала в руках небесный шар, а голова ее была увенчана короной из звёзд. Ника быстро догадалась, что это муза астрономии — Урания. Девочка перевела взгляд на стены, украшенные созвездиями. В глубине помещения располагался массивный овальный стол — Только сейчас Ника заметила, что за столом сидят люди. Германа и Кузьму она узнала сразу. Но еще там были двое пожилых мужчин и две женщины, которых она не знала. Девочка с волнением посмотрела на Альбуса. Тот ее чувств не разделял. Кот активировал режим охотника и, крадучись, двигался в сторону случайной жертвы. «Похоже, паучка». До Ники ему не было совершенно никакого дела, и это в тот момент, когда ей так нужна его поддержка. «Дорогие коллеги, прошу любить и жаловать!» Таисия вышла вперед. «Новая хранительница!» Ника с неопределенной улыбкой уставилась на хранителей. Те смотрели на нее, оценивающе, словно она собачка на выставке. Ее зовут Ника», — дальше рассказывала про новенькую Таисия, — и она подает большие надежды. Ника стала хранительницей всего несколько дней назад, но пристроила уже две идеи. Незнакомые хранители одобрительно закивали. «Кузьму и Германа ты знаешь», — обратилась хранительница уже к Нике. «Представлю тебе остальных». «Мисс Беатрис из Англии», — Таисия указала на пожилую даму лет 70 обильно обвешенную бусами. «Мадам Софи, наша коллега из Франции», Хранительница указала на даму помоложе, без бус, но зато в кокетливой шляпке с сеточкой. — А это, — продолжила Таисия, — наши самые опытные и мудрые хранители. Гергюнтер Гюнтер и Рахул Сахип. Гюнтер родом из Германии, а Рахул из Индии. Но ты не волнуйся, все они отлично знают русский язык. Ника внимательно посмотрела на пожилых мужчин. Особенно выделялся Рахул Сахип. И не потому, что на его голове красовался тюрбан, а потому, что он был такой старый, что девочка была уверена, ему уже давно перевалило за 90, если не за 100 Среди людей такого почтенного возраста Ника выглядела белой вороной. Однако, несмотря на все ее смятение, от внимания не ускользнуло то, что хранителей было всего восемь. «Хранителей восемь», — заметила она вслух. «Что?» — не поняла Таисия. «Хранителей всего восемь», — повторила Ника. «А вы говорили, что их девять. Кто-то опаздывает?» В этот момент повисло молчание, которое иначе как неловким и назвать никак нельзя. Наконец Таисия сказала. «Ты знаешь, долго рассказывать. Я потом как-нибудь поведаю тебе эту историю, а сейчас давайте начнем совет». Раиса Александровна. Про себя подумала Ника и почувствовала, как все тело напряглось от того, что совсем рядом с ней происходит что-то ужасно нехорошее. Назами, теперь заговорила мадам Софи. Друзья, давайте начнем наше собрание. Поделимся у кого какие успехи в этом месяце. Аху, моншар, начнем с вас. Вы самые опытные из нас. Софи, плот. «Готовка!» — шутливо заворчал Рахул Сахиб. «Решила начать с меня, чтобы на моем фоне выглядеть лучше, да?» Хык-хай. Хорошо! Хотя куда в мои годы гнаться за статистикой?» «В этом месяце я счастливил всего пять идей!» «Гюнтер, твой черед хвастаться достижениями!» «Десять!» — коротко ответил тот. «Беатрис?» — слово снова взяла мадам Софи. «Сколько у тебя?» «Вэлл! «Well, что ж, у меня в этом месяце все неплохо!» — ответила дама с бусами. «Я воплотила пятнадцать идей!» «Бен! Умница!» — кивнула мадам. «У меня получилось восемнадцать! Герман, что у тебя?» «Двадцать!» — ответил Герман. «Таисия?» — поинтересовалась мадам Софи. «У меня тоже двадцать!» — ответила хранительница. «С новенькой мне все ясно!» — кивнула мадам, после чего внимательно посмотрела на Кузьму. «А что у тебя, амунами? Погадуешь ли ты нас сегодня?» Кузьма молчал. Подождав какое-то время, за него ответила Таисия. У него в этом месяце только один книжный червь. «Мон дю, вот тогда, вздохнула мадам Софи. Остальные хранители осуждающе закачали головами, как китайские болванчики. Не густо, друзья, подытожил Рахул Сахип, сколько всего выходит? 90 идей на всех, я не ошибся. «Ах, не густо, мафимакта, ху, простите, но даже как-то стыдно звездам такой отчет отправлять. А помните, какие показатели у нас были с Раисой?» Снова повисла тишина. Ее нарушила Таисия. «Да, Раиса прекрасно справлялась со своим делом, но вы же сами все понимаете». «Кстати, на этом совете я как раз хотела поговорить о ней». «Что ты хотела, Таисия?» — спросила мадам Софи. «Я думаю, нужно обнулить Раису». Все молчали. Ника тоже молчала, но сердце ее бешено колотилось. Она не знала, что значило это «обнулить», но была напугана. «Что ж...» — вздохнул Рахул Сахип. «Давайте возьмемся за руки и установим связь со звёздами, а там будет видно». Все взялись за руки. Ника последовала примеру остальных и взялась с одной стороны за руку Кузьмы, с другой — за руку Таисии. Едва круг замкнулся, как девочка почувствовала жжение в месте, где была татуировка. Взглянув туда, она увидела, что звезды на кисти светятся» а затем произошло что-то совсем удивительное. Прямо из ее запястья потянулись тонкие светящиеся серебряные нити. Они соединили всех хранителей и образовали кольцо. А в следующее мгновение в центре над самым столом появилась девушка, как две капли воды, похожие на гипсовую статую, что встретила их у входа. «Приветствуем вас, Урания!» — торжественно сказал Рахул Сахиб. «Мы готовы отчитаться о проделанной работе!» «Здравствуйте!» — кивнула девушка, которую Рахул назвал Уранией. «Я слушаю вас!» «В этом месяце у нас 90 идей!» — несколько смущаясь сказал хранитель. Урания молчала. «Кажется, что мало», — принялся оправдываться Рахул, «но многие из нас уже не молоды, и к тому же нас теперь всего восемь». «Урания», — заговорила Таисия, — «я хочу просить вас об обнулении хранительницы Раисы. Ее совершенно точно необходимо обнулить, и как можно скорее». В висках у Ники застучала. Поддавшись спонтанному порыву, она вскочила с места и отпустила руки других хранителей. Связь в ту же секунду оборвалась. Уранья исчезла, но Нике было все равно. Ей было страшно. Все хранители удивленно смотрели на нее, ожидая объяснений. «Вы не имеете права!» — выкрикнула Ника. «Не имеете права обнулять людей! Кем вы себя только возомнили!» И не дав остальным возможности опомниться, она стремглав выбежала из здания обсерватории.